Глава 12 Отрывистым жестом Алексей указал мне следовать за ним. Прихватив заднего сиденья планшет, я поспешила следом. Может, мне и хотелось спросить, куда он меня привез, но Тимофеев не услышал бы вопроса. Погруженный в свои мысли, он решительно двигался от стоянки к подъезду, даже не оборачиваясь, проверить поспевая ли я за ним. На его месте я бы вообще высадила такую попутчицу. На обочине втопила педальку и забыла недавние приключения, как страшный сон — Он сердился, но почему-то предпочитал возиться со мной дальше. Впившись взглядом в его спину, я почти бежала, не глядя под ноги. Этот район располагался недалеко от речки, почти как и все остальные в нашем городе, растянувшемся вдоль ее берегов. Но здесь явственно ощущался приятный влажный воздух, которым не имели возможности наслаждаться жители центра с его советскими типовыми застройками и дикой загазованностью. Перед нашими глазами выросла небольшая пятиэтажная новостройка в два подъезда. Укрытая от проезжей части тенью высоких деревьев, она не имела новомодных вычурных элементов. Достаточно скромный двор, чистый асфальт, аккуратный газон и подтянутый дворник с довольной улыбкой красивший бордюры. Отложив кисточку на асфальт, пожилой мужчина картинно сделал под козырёк Тимофееву, поднялся с колена, протянул руку. «Приветствую». «Доброго дня, Степаныч». Алексею пришлось изменить траекторию движения, чтобы поздороваться. Казалось, он был даже рад тому, что его отвлекли от мрачных мыслей и с удовольствием протянул мужчине руку. Меня же еще потряхивало от случившегося, как следствие от незнакомого голоса плечи бессознательно вздрогнули. Я остановилась позади своего спутника, ощуряясь от солнца. Возле подъезда, до которого оставалось метров двадцать, было тихо и безлюдно, хотелось поскорее преодолеть это расстояние. Лёш, а чего это ты не на работе?» спросил дворник с многозначительной улыбкой. Мужчина безостенчиво разглядывал меня сквозь пышные усы и с потешными завитками улыбался. Взор его казался добродушным и безобидным. На опрятном костюме из прочной технологичной ткани прямо по рукаву растекалось пятно свежей белой краски. Заметив это, он совершенно не расстроился, лишь покачал головой и снова уставился на меня. «Здравствуйте», — выдавила я. Мне хотелось цепиться в Тимофеева в поисках защиты или спрятаться за его спину от этого сканирующего взгляда. «Мы как раз оттуда, приехали пообедать», — соврал Алексей. «Хорошая у тебя сегодня компания», — с довольным видом заметил мужчина. «Познакомишь меня со своей девушкой?» Тимофеев начал колебаться, убирая руки в карманы джинсов, и смущенно оглянулся на меня. «Вообще-то...» «Саша...» — изрекла я, двое руки... «Я... мы... не... мы просто работаем вместе!» «Ну, как жаль!» — заулыбался дворник. «А я уж надеялся пристроить этого парня в хорошие руки!» Тимофеев нахмурил брови. Ему явно стало неуютно. Отвернув от меня лицо, он попытался скрыть краснеющие щеки. «Э... Степаныч, ты бы красил свои бордюры дальше!» «Прости!» — рассмеялся тот в ответ... «Если ты пас, я бы сам приударил за такой красивой девочкой». Я опустила глаза, сдерживая улыбку. Усатый дворник назвал меня девочкой. Каждый, кто называл женщину, приближающуюся к тридцатилетнему рубежу девочкой, моментально причислялся в моем сознании к лику святых. «Саша — дочка дяди Вани», — сукоризный произнес Тимофеев. Брови мужчины поползли вверх. «Какого дяди Вани? нашего Нашего?» о oh, многозначительно протянул дворник. «Тогда понятно, в кого у вас эти глаза и копна дивных белокурых волос». «Правда, у Макарча уже три волосинки на макушке остались, но глаза-то похожи». «Да, они и есть». Меня озадачил этот диалог. Дворник одарил меня новой улыбкой, еще более ободряющей и благодушной, нежели прежде. «Хотела задать кучу вопросов Тимофееву и, желательно, немедленно». Похоже, было, что они хорошо относились к моему отцу, человеку, которого я почти не знала и сомневалась, хочу ли узнать. Человеку, который всегда искал общение, но так и не был прощен за принесенные раны. «Нам пора», — буркнул Алексей, и, ставшим уже привычным движением, взял меня за руку и потащил за собой. От каждого такого соединения наших рук меня бросало в дрожь. Хотелось молча повиноваться и следовать за ним, только бы он не разжимал своих пальцев, только бы не отпускал. Никогда еще в жизни я не ощущала рядом с мужчиной такой безопасности и спокойствия, заботы, опеки. Я знала его всего сутки, но благодаря обстоятельствам, сведшим нас вместе, так остро и дерзко казалось, начала познавать его суть. Меня покоряла его неподдельность. Он ничего не сделал для меня, но в нужный момент стал той поддержкой, которая была мне жизненно необходима. Пришлось ускорить шаг, чтобы не отставать. ноги не слушались, приходилось семенить быстрее и быстрее, стараясь не терять равновесие. Дворник, глядя нам вслед, вероятно не верил, что между нами только деловые отношения. Я и сама бы хотела, чтобы это было неправдой, но взгляд Тимофеева до сего момента упрямо не выражал ничего, кроме серьезности и сосредоточения на деле. Не знаю, может быть для него было естественным брать за руку малознакомых девушек, тащить их к себе в квартиру и прикрывать своим телом в случае опасности. Я даже не знала, есть ли у него девушка, но уже начинала нуждаться в нем. Временами готова была смотреть ему в глаза влюблённым щенячьим взглядом, пока в голову не вернутся циничные мысли о том, что я опять всё себе выдумываю. Может, у глухих так принято? Прикасаться, безостенчиво брать за руку, осязать воспринимая мир тактильно. А я совершенно не в теме, но успела уже нафантазировать себе любовь с первого взгляда. Книги. Опять они во всём виноваты. Нужно меньше было читать о любви. Убирать только женское фэнтези с крылатыми конями, драконами, мечами и кровищей». Чтобы вместо рыцарей — гоблины, вместо принцев — орки, на смену галантным нежностям воздыхателей — грубые лапы троллей. Пожалуй, так было бы больше шансов избежать парения в облаках, строительства воздушных замков и несбыточных мечт. Короче, меньше траблов на мою сидеющую голову, так разумнее, пожалуй, да». Тимофеев толкнул дверь, и мы вошли в вестибюль. Это было небольшое, хорошо освещенное помещение с прозрачной комнатой для консьержки, старым диванчиком и чередой ящиков для писем, выстроившихся вдоль стены. Бабушка, несущая вахту, на своем рабочем месте копалась в ящике стола. Пользуясь случаем, мы быстро прошли мимо, и тем лучше. Еще одну встречу с персоналом, обслуживающим этот дом, я бы не выдержал. Стены подъезда выглядели достаточно опрятно. Видно, что немало средств уходило, чтобы поддерживать дом в чистоте. Поднявшись по лестнице на третий этаж, я увидела несколько квартир с однотипными металлическими дверями. одной из них Тимофеев открыл ключом и пропустил меня вперед. «Проходи», — бросил он на ходу. Я оказалась в светлой, просторной квартире студии, где на одной площади располагались кухни, а гостиная и спальня зона. Кровати я не заметила, только большой черный диван. Мебель была недорогой, но со вкусом. Простота, ничего лишнего». Минимум шкафов, нависающих над зоной отдыха, отсутствие полочек и элементарный гарнитур сильно приближали условия проживания к спартанским. А еще он тоже жил без коридора. В последнее время стало модно строить такие квартирки с единым пространством. Они обходились покупателям дешевле, подрядчик затрачивал меньше времени и средств на строительство и отделку. Но мне всегда ощущалось не совсем уютно в квартире, где нельзя уединиться на ночь – В таких помещениях от незваных утренних гостей не укроешь, мятое постельное белье, скомканную одежду, повисшую на спинке кровать грязные носки, опрометчиво брошенные с вечера. Сбросив макосины возле двери, я проследовала дальше и заметила в конце стенный поворот, который вел небольшой коридорчик. Оттуда виднелись двери в спальню и ванную комнату. Ну, хоть тут все было более-менее продумано. Я с интересом разглядывала обстановку в квартире, Атмосфера была неброской, мне сразу понравились большие окна в гостиной, которые начинались на уровне колена и уходили под потолок. Сверху на них были закреплены жалюзи, не дававши оконным проемам смотреться голо и неухоженно. В остальном это было чистое мужское помещение. Стол без катерти, подоконники без цветов, пыльные столешницы и полное отсутствие ковров. Зато на стеллаже вдоль стены тянулись длинные вереницы книг, Разного размера, натыканных, как придется, и выставляющихся в разные стороны. Передо мной стоял большой диван, обтянутый кожей. Единственная вещь, стоящая вещь в этой обстановке. Перекинув через голову сумку, болтающуюся на спине, я села на него с краю. Алексей устроился неподалеку за столом и принялся пролистывать свой телефон. Еще раз оглянувшись, я отметила полное отсутствие китайских фонтанчиков, кишевших в офисе на каждом шагу. «Угу. Значит, это не Тимофеев расставлял их там по углам. Это значительно облегчало понимание его характера, но вызывало некоторые сомнения, ради кого он их там терпел. Возможно, ради девицы с ресепшена, которая любит поболтать по телефону, но она слишком простовата для него и к тому же чересчур подсвечена косметикой. То ли дело я. Сама невзрачность. Природная, мать ее, красота. Лучше бы я тратила время на то, чтобы учиться рисовать лицо». Умела бы красить ресницы тушью, открыв рот. Это вообще лечится. Наносила бы хайлайтеры поверх эксфолиантов, <зам> замазывала бы сверху тонером и мерцающими флюидами, тратила все деньги на кюшонный шиммер и прочие маст хэвы И носила бы гордо, пока все нарисованное не стечет в трусы. «Выпьешь чего-нибудь?» — спросил друг Тимофеев. «Нет, спасибо, мне противопоказано» отозвалась я, оглянувшись на его вопрос. «А я имел в виду, чай или кофе?» «О, давай чай», — смущенно проронила я. «У меня не выходит из головы опасение, что мы могли там наследить, особенно ты, вчера. Я прокручиваю в памяти свой вчерашний визит. Я подошла, отодвинула стол и села к нему. Мне было так неприятно находиться в обществе Пелькевича, что чувствовалось очень стесненно, вряд ли я чего-то касалась». «Только дверей, когда покидала квартиру, но ты, уходя, так хорошо протёр ручку двери футболкой, что, думаю, там не должно было остаться никаких следов». Он удовлетворённо кивнул, вставая, чтобы наполнить электрический чайник водой и поставить на подставку. В его движениях появилась такая усталость, плечи поникли, уголки рта опустились. Я немедленно почувствовала в этом свою вину. Дождавшись, когда он повернётся, я добавила, «Прости, что втянула тебя в это». Я должна была все рассказать с самого начала. Я все еще готов выслушать. Понуро усмехнулся он и облокотился на кухонный гарнитур. Мне понятно твое стремление, не нужно себя казнить. Просто рядом не было никого, кто бы тебя направил и подсказал. Ты действовал инстинктивно из лучших побуждений. У тебя теперь столько проблем из-за меня. Я боюсь, что ты сейчас откроешь рот и выдашь мне что-нибудь такое, за что захочется тебя придушить. Но я повидал всякого и, пожалуй, ничему не удивлюсь. Но я точно никого вчера не убивала, могу поклясться. Только пыталась отыскать хоть какие-то сведения. Жить в полном неведении страшнее, чем знать правду. Кто ж знал, что я такая бедовая?» Он вымоченно улыбнулся. «Прости, что не отвез тебя домой. Мне показалось, что если я не выйду из машины, голова взорвется». «У тебя тут просторно». «Спасибо. Мне хватает этой площади». «По мне так даже очень уютно. Ну, значит, располагайся». Мне еще не поздно уйти, чтобы не ввязывать тебя в эту кашу. Тебе не принесет это ничего, кроме неприятностей. Да я уже в этой каше. синий мой брат, я готова принять все испытания, а ты можешь лишиться своего дела и доброй репутации. Я приобрету намного больше, есть такое предчувствие. Он улыбнулся и посмотрел мне прямо в глаза. К тому же тебе не к больше обратиться за помощью. Спасибо. Спасибо, что поверил мне. Спасибо скажешь потом, когда мы снимем подозрения с твоего брата. Хорошо, если так получится. Пока все только сильнее заботывается. А как мы вырвались сегодня из этой западни, до сих пор мурашки по коже. И зачем я только туда сунулась?» Я уронила голову на руки. «Ну, видимо, у тебя чуйка на неприятности». Он расплылся в улыбке. «Не сильно хорошее качество», — засмеялась я. «Я сегодня ощутил забытое чувство опасности. Даже не знаю, обрадовал ли это меня». Алексей поставил локтя на стол и, следуя моему примеру, оперся на них головой. «Когда ты изо дня в день ищешь потерянных котят, дальних родственников и тайных любовниц, чувство самосохранения притупляется, начинаешь мыслить по-другому. Твоя работа становится просто работой и перестает быть жизнью, как в ментовке. Полицейский живет делом». Ты приходишь домой, не можешь отвлечься, думаешь, копаешься, анализируешь. То, чем я занимаюсь сейчас, это другое, это просто бизнес. Не спорю, временами достаточно интересный. Позади его спины что-то щелкнуло. «Чайник закипел», — подсказала я. Э, «Не буду предлагать тебе выбора, есть только черный». «Ну, значит, черный». «С сахаром?» «Можно с молоком». Он открыл холодильник, внутри было почти пусто. Кусочек сыра... «Засохший лимон, с краю, наверху яйца и кусочек колбасы, никакого молока. Значит, с сахаром, — подытожил он, улыбнувшись. — Значит, с сахаром, — повторила я. Мы пили чай. Я подробно рассказывала о своих событиях вчерашнего дня, стараясь не упустить ни малейшие детали, — Тимофеев окончательно расслабился в общении со мной, смотрел открыто и с доверием, то и дело кивая или терпеливо надувал щеки, когда ему хотелось выругаться от удивления. Временами его взгляд устремлялся куда-то вдаль, становился задумчивым и серьезным, но непременно вновь возвращался к моему лицу. Каждый раз я ждала этого взгляда как знака одобрения и поощрения, привыкала к этому взгляду. Отдавалась ему, позволяя изучать каждую черточку моего лица, боролась со смущением – он становился для меня источником целительной силы и непримиримой мудрости. От улыбки с милой ямочкой на щеке словно изливались невидимые сияющие лучи, без света которых мне сразу становилось тускло и безрадостно. Чудесная беседа с человеком, что тебя понимает. Она отекла ровно, неторопливо, заставляя забыть весь негатив, который я пережила в последние дни». Я делилась тем, что мне довелось испытать, и часть этого груза принималась собеседником на себя, отпуская мою душу. Становилось легче. Пока не завибрировал этот чертов телефон моей сумки. Алексей даже не понял, отчего я вдруг выпрямила спину в струнку. Его глаза расширились вслед за моими. Наказав пальцем за спину, я медленно поднялась и достала аппарат из сумки. «Донских» высветилось на экране. Телефон чуть не выпал из рук. Я подошла, села за стол и повернула экран к Алексею. Секунду он колебался, затем кивнул. «Ты должна ответить». Я старалась сохранять спокойствие, но страх накатил новой волной. Прикрыв глаза, не с первого раза мне удалось не спеша вздохнуть и выдохнуть. В горле застрял комок. В голове крутились картинки с телом мёртвого Пелькевича. «Слушаю». Сипла каркнула я в трубку не своим голосом. Сердце грозилось вот-вот вырваться из груди. В спину впивались тысячи колких мурашек. «Привет!» — радушно произнес голос на том конце трубки. «Саш, ты куда пропала?» «Я не пропала, я в гостях. Прости, что отвлекаю». «Есть какие-то новости по делу?» «Что-то случилось?» Словно не слыша моего вопроса, спросил Данских. Ты не ответил на мое сообщение. Тимофеев уставился на меня, ловя каждое слово. Мне захотелось отвернуться, но это не представлялось возможным. «Я... я просто приболела!» «Ясно. Значит, тебе все-таки не по себе после того, что случилось вчера?» Весело засмеялся Данских. «Все нормально», — выдавила я, покрываясь краской. «Ты сама меня соблазнила, не забывай!» «Ну, если хочешь, забудем, что было, и всё начнём сначала. Я работаю до восьми. Заеду за тобой и сходим в кино. Хочешь?» «Простите, замешкалась я, это будет не совсем удобно. Если хотите, могу приехать к вам в участок и сама посмотреть на это кольцо. Или отправьте мне на телефон. Саш, тебя там слушают, что ли?» Голос Сергея стал серьёзнее. «Вы правы, так будет лучше. Отправьте мне на сотовый «Там мама рядом с тобой?» «Да», — ляпнула я, желая поскорее прекратить этот разговор. «Я все понял. Передай ей привет от будущего зятя». «Обязательно. Мне пришлось вцепиться в столешницу, чтобы не упасть». «Саш, да? Спина не болит?» «Что?» Поняв намек, я покраснела еще гуще. Тимофеев не сводил с меня взгляда, напряженно следя за губами. — Хочешь, я приеду сегодня, намажу кремом и помассирую твой ковровый ожог? — Спасибо. Я сообщу, если потребуется помощь, — возразила я, облизывая пересохшие губы. Мне стало ужасно жарко в свитере. Захотелось неотлагательно выйти на воздух. Мысленно я уже ненавидела Донских за этот звонок. — Хочу тебе кое в чем признаться, — продолжал Сергей, — но, боюсь, тебя напугает мои слова, — «Хотя, нет, не боюсь». «Говорите, я слушаю». «Саш, я очень скучаю. Ты — лучшее, что происходило в моей жизни за последнее время. Ты...» «Спасибо». Совсем расклеившись, пробормотала я. «Буду ждать вашего звонка. Держите в курсе. До свидания». Скользкими от пота пальцами я нажала отбой, отбросила телефон от себя на середину стола. «Все нормально, ничего страшного». Не умея врать, я опустила глаза, разглядывая стол. Больших трудов стоило вновь поднять веки, чтобы посмотреть на Тимофеева. «Видимо, они еще не нашли тело Пелькевича». «Отлично». Он встал и убрал кружки со стола в раковину. «Сейчас мне нужно сделать пару звонков по работе, там наверняка меня уже потеряли. А потом я отвезу тебя домой, или куда скажешь». «Хорошо», — согласилась я. «Телефон зажужжал, пришло сообщение от Донских с фотокольца». «Никогда его раньше не видела». Алексей вытянул шею, чтобы увидеть. На фото было толстенное золотое кольцо, в остальном невычурное, внутри гравировка с прописной буквой «А», украшенная завитками. Вполне мужское, солидное и современное. «Скинь фото мне», — попросил Алексей почесал голову. Я поспешила выполнить его просьбу, И затем выключила телефон, пока Донских не взбрело в голову прислать ещё что-нибудь интимное, вроде смайликов или сердечек. Это было бы слишком. Тимофеев подошёл ближе, обеспокоенно глядя на моё лицо. У меня пересохло во рту от этой нежданной близости. на Его волосы были всклокочены торчали во все стороны, глаза прищурены. Он раскусил меня, точно. Из меня плохая актриса всегда об этом догадывалась. Алексей смекнул, почему я, избегая расспроса с подробностями состоявшегося телефонного разговора, Теперь конец даже малейшей надежды на развитие хоть каких-то отношений между нами. «Саш...» — он положил руку мне на лоб. «Ты вся горишь. Похоже, у тебя температура». «Правда?» — выдавила я с облегчением, хватаясь за голову. «Присядь на диван, а лучше ложись!» — он подал мне руку и помог пересесть. Достав из шкафчика градусник, Тимофеев позаботливо подал его мне. «Спасибо!» — уткнувшись щекой в свою ладонь, прошептала я. «Сейчас принесу жаропонижающее», — он взял с другого конца дивана подушку и подложил мне под голову. Пока он колдовал над жаропонижающее, в моей голове вихрем крутились разные мысли, но сосредоточиться мешала пульсация в висках. Чувствовалось, как из груди накатывает пекло, поднимается вверх, всё выше, заставляет слезиться глаза. Не желая показывать в очередной раз свою слабость, я присел. «Держи. Пей всё до дна», — скомандовал Тимофеев. «Угу». Промычала я и приложилась к стакану. На вкус лекарства было порядочной гадостью, но хотела скорее восстановить силы и бежать. «Видимо, ты где-то простыла», — с сожалением констатировал Алексей. «Да просто сбой в организме. Сейчас все пройдет, я поеду домой». «Давай сюда, градусник. Посмотрим, что там». И вот он стал строже, чем прежде. «Угу, гражданка Беляева, почти 39 Оставайся в горизонтальном положении, я сейчас принесу одеяло». Он направился в спальню. Загремели дверцы шкафа. У меня не было сил сопротивляться. Страшно ломило шею, руки ослабли во рту. Было противно. «Обязательно займусь здоровьем, как только отведу опасность от брата». Перед глазами предстало лицо племянницы, обеспокоенной, встревоженной последними событиями. Еще возвращение ее блудной матери совсем не кстати. «Моим долгом было сделать все, чтобы эта девочка не была разлучена с отцом по несправедливому обвинению». Накрыв мои ноги одеялом и удостоверившись, что я лежу в позе мумии и не собираюсь вставать, Тимофеев встал совершать видеозвонки со своего планшета. Приподняв голову, я заметила, что он переоделся, заменив футболку светлой льняной рубахой. Смотрелось очень стильно. Я лежала, ощущая зноб, и не без удовольствия из-под прикрытых глаз наблюдала за его манерой общения. Он звонил в офис, давал поручения, консультировал, спорил, делал какие-то отметки в блокноте обещал, что вскоре приедет». Потом он попросил Артёма отменить его визит к врачу и перенести на следующую неделю. Велел сдать какие-то билеты в Москву. Со стороны общения с планшетом выглядело как общение с зеркалом. С моей наблюдательной позиции не было видно его собеседника, но по голосу я сразу узнала кудрявого парнишку из агентства. «Уже значительно лучше», — заметил мой спаситель, присаживаясь рядом на диван и трогая мой лоб. «Температура снижается». «Ну вот видишь, я просто перенервничала», — Подтягиваясь на локтях, я попыталась встать. Одеяло опустилось до пояса. Хорошо, что на мне был свитер. Пришлось незамедлительно отвести взгляд и напустить на свой вид серьезности. Мне казалось, еще секунды и я со всей силы приложусь к его манящим губам. Подожди. Он осторожно остановил меня прикосновением сильных рук к моим предплечьям. Оказавшись в 20 сантиметрах от его шеи, я невольно почувствовала прекрасный букет из ароматов кипариса базилика и каких-то тончайших деликатных древесных ноток. — Тебе не стоит сейчас куда-то идти, моментально станет хуже. Давай сделаем так. Ты поспишь? Я съезжу на работу, постараюсь навести справки по нашему делу, отдам несколько поручений, улажу все вопросы, вернусь и отчитаюсь тебе. Идет? — Хорошо. — нехотя пробормотала я, пытаясь унять сердцебиение, и откинулась обратно на подушку. Мне была приятна его забота. Тимофеев заботливо поправил одеяло, смущенный улыбнулся, встал и вихрем метнулся собирать ключи и вещи. Придется отлежаться здесь. К тому же его квартирка была гораздо уютнее моей, и не хотелось возвращаться всквозь скворечник на первом этаже проходного двора в доме для умалишенных. — Не скучай. Если что понадобится, сразу напиши мне. — Хорошо, — повторила я, махнув рукой. Зацепив на ходу ключи от машины, Алексей запрыгнул в кроссовки и выскочил за дверь. Я откинула одеяло и достала телефон. Температура почти спала. В следующие полчаса мне посчастливилось поболтать с Катюшкой, которая пообещала проконтролировать Ксюшу до моего возвращения. В ней все было хорошо, она сидела в магазине с книжкой и чашкой кофе, ностальгируя о тех временах, когда мы могли провести весь обеденный перерыв вместе, обходя бесчисленные полки с книгами. Катя переживала за Арсения, интересовалась его здоровьем, и с большой охотой ждала выходного, чтобы сбегать поухаживать за ним в больницу. Мне было жалко её. Таких душевных порывов я ещё никому не испытывала, потому не могла до конца понять и полноценно поддержать. Неразделённые чувства обычно беспокоили меня не дольше суток. Молча страдать, зная, что ты не интересен предмету страсти, моём понимании всегда считалось пустой тратой времени. Но, соглашусь, есть в этом что-то настоящее, искреннее, жертвенное... Ни одна и ни две девушки остались, а еще останутся старыми девами, руководствуясь теми же мотивами. Я покачала головой, укоряя саму себя. Опять Беляева мысленно все свела к грубости и цинизму, вслух же поддержала Катю парочкой добрых фраз и быстро перевела тему. Типично для меня. Я не стала упоминать, где нахожусь и что произошло со мной сегодня днем, ведь такие разговоры не предназначены для телефонных переговоров». Такие беседы уготованы лишь вечерним посиделком, секретным бабьим перешептыванием на ушку. К тому же я еще не решила, хочу ли я делиться с вами переживаниями, и если хочу, то какой именно их частью. Зная мой характер, Катя не пыталась спрашивать. Она даже не думала упоминать донских, похихикивая, как это принято, и пытаясь вытянуть грязные подробности. Если Беляева захочет, сама расскажет. Славьтесь, понимающие друзья, побольше бы вас таких. Перезвонив маме, я уточнила информацию о здоровье брата, передала привет Ксюше, читавшую ему вслух любимую книгу и отложила телефон. Температура отступила совсем, и я чувствовала себя вполне сносно. Голова почти не кружилась, кости не ломила. После разговоров с дорогими людьми настроение незначительно улучшилось. В комнате царила приятная тишина. Кажется, даже мысли стали слышнее. Вскоре солнышко выглянуло из-за тучки, наполнив комнату мягким светом. Я лежала, ощущая себя в уютной норке, в которой так славно было спрятаться от людей. Ничего не мешало, не раздражало. Отдохнув с полчасика, я лень его встала, потянулась и обнаружила на столике пульт, вероятно, от большого телевизора, висевшего на стене. Точно. Включила его, нажав на кнопку, добавила к изображению звук, пока фоном шли новости, решила осмотреться. Среди книг на стеллаже я обнаружила большое количество медицинской литературы с названиями, которые ничего мне не говорили. Различные справочники, изыскания, исследования. В кипе брошюр, какие-то кахлеары. Мне м -м, попалась папка с медицинскими заключениями Тимофеева с массой нечитаемых выражений. К ней прилагались данные КТ, МРТ, кипа всевозможных направлений, испещренных печатями. Дрожащими руками, насколько хватило ума, я познакомилась с заключениями трёхлетней давности. Черепно-мозговая травма, перелом височной кости, осложнение мастеидит, оперативное вмешательство, потеря слуха. Читая страницу за страницей, я складывала в голове более-менее понятную картину того, что пришлось перенести капитану Тимофееву. Капитану. Об этом я узнала из военного билета. В другом документе значилось... Расторгнуть трудовой договор в связи с установлением инвалидности, а в третьем назначит пенсию по инвалидности вследствие заболевания, полученного в период службы. Я провела рукой по спутанным волосам и отложила бумаги. На ум тотчас пришли раны и шрамы, которые я заметил на его теле утром в старой пристани. Все еще занятая мыслями о несчастьях, пришедшихся на долю Алексея, я достала с полки старый фотоальбом. Фотографии в нем были цветными, достаточно свежими, Вот молодому от Тимофееву лет пятнадцать, он худющий, как спица, сидит в рваной футболке, улыбается, играет на гитаре. Его непослушные светло-русые волосы лежат на плечах и кудрявятся мелким бесом. Ребята его возраста сидят полукругом, половина из них слушает исполнителя, остальные позируют фотографу. На другом фото Алексея в забавной вязаной кофте с родителями на даче, на третьем с худым парнишкой в коротких шортиках, ловко оседлавшим велосипед. Парнишки лет семь, восемь. В верхнем ряду не хватает пары зубов, но его улыбка четко копирует ухмылку Тимофеева. На следующем фото парнишке лет тринадцать, и я, пожалуй, начинаю его узнавать. Это артём тот самый юноша из сыскного агентства. Так и есть. Вот они с родителями на новогоднем застолье в окружении бесчетного количества салатов и закусок. Оба юные, долговязые, но вполне узнаваемые. Надо отметить, что его мама выглядела шикарно. Именно она и передала сыну по наследству эти лучистые светло-зеленые глаза — Отец выглядел подтянуто и строго. Суровый взгляд, железная осанка. Чувствовала свою истину военная выправка. И даже упрямая копна каштановых волос была тщательно зачесана на пробор, не смея сопротивляться. Интересное семейство. А я улыбнулась. Следующее фото было с выпускного. Смеющиеся ребята с ленточками поперёк груди, счастливые объятия, озорные девчонки в сатиновых платьях. У Тимофеева короткая стрижка. Он выглядит крепким и уже знающим себе цену. «Жизнь только начинается, всё впереди». Далее следовала верениться фотографии весёлой компании, где он обнимается каждый раз новая девчонка одна однако другой. Студенческие годы. Тут одни парни, рослые, подтянутые, собранные. Далее бесчисленное множество фото бегущего в шортах и майки Тимофеева с прикреплённым значком, с номером на спине, куча фотографий с различных соревнований, в процессе и на награждениях с медалями на шее, защита диплома, Одно фото со службы, на плечах погоны с двумя звездочками, на лице хмурая ухмылка. Больше фотографий не было. Я закрыла альбом. Осмотрев аскетично обставленную спальню широкой кроватью, я не удержалась от того, чтобы заглянуть во встроенный платяной шкаф. От висевших в ряд рубашек исходил тонкий аромат свежего древесного парфюма. В коробке валялись носки, в основном белые, на полочке пылился слуховой аппарат. Никаких женских вещей. — А для чего, вы думали, туда заглядывала? — Да, именно за этим. Адски распирал от любопытства, хотелось убедиться в отсутствии соперниц. В ванной на полочках я тоже не обнаружила ничего криминального. Мужской шампунь, бритва, гель для душа. К счастью, опять никакой помады и никаких розовых зубных щеток. Мне было невероятно комфортно в этой квартирке, так что я не удивилась, когда вдруг пришло в голову нарушить один из самых важных материнских заветов, гласивший... — Саша? «Никогда не принимай ванну, если болеешь». «Разве же я болею? Мне так хорошо». Насвистывая, я решительно открыла кран, разделась и залезла под струю горячей воды. Капли стекали по моей коже, смывая с собой всю акварель ужасных воспоминаний об увиденном и услышанном сегодня. Вода нашептывала мне легкость наделяла магией покоя. Ко мне неожиданно пришло осмысление того, что судьба преподносит мне особые дары». Вся ситуация, не дававшая мне вздохнуть полной грудью, последние дни, к моему удивлению, круто меняла мою жизнь. Вымыв голову, я выключила кран все зеркало покрылось капельками конденсата. Мои пальцы машинально нарисовали сердечко. Улыбка сама поплыла от уха до уха. И, не терзаясь сомнениями, что нахожусь в квартире малознакомого человека, я взяла с полочки свежее полотенце, промокнула руки, грудь, ноги, затем повязала на голове. Обнаружив в этом же шкафчике объемный синий мужской халат, я завернулась в него и, напивая под нос, пошла на кухню. Мои ступни оставляли забавные мокрые следы на полу. Щелкнув чайником, я открыла дверцу верхнего ящика кухонного гарнитура. Мое внимание тут же привлекла грушевидная бутылочка, стоявшая в глубине шкафа. Помедлив две секунды, я достала ее и открыла. Нос ударил яркий спиртовой аромат. Наполнив пузатый стаканчик на четверть, я дополнила добротный коньяк долечкой засохшего лимона из холодильника. Вкус получился недурственный. Сняв с головы полотенце, я присел у окна со стаканом, любуясь видом. Окна выходили на другую сторону улицы, откуда виднелся простирающийся к горизонту узор реки. И напоминал безгрешную обитель. Ровные дорожки, обелие зелени, цветы таких ярких расцветок, что глазам больно смотреть. Далее вширь тянулась вереница песчаных пляжей, на которых летом приятно принимать солнечные ванны, лежа на пластиковом кресле или деревянном шезлонге с холодным коктейлем в руке, ну или с пирожком. — Тоже хорошо, ведь пожрать-то я люблю. — Пожрать все любят, особенно на пляже. Допив порцию горячительного, я улыбнулась сама себе и поставила стакан на стол. По телевизору начинался сериал. Слушав полуха, происходившее на экране, я потерла пыль в гостиной, странную круглую лампочку над дверью и все зеркала. Мои размышления во время этих нехитрых манипуляций были сосредоточены на планировании дальнейших шагов расследования наших действий. Ведь мной было дано обещание Тимофееву не совершать больше глупостей и действовать только с его одобрения совместно — Я охотно принимала правила игры, не представляя даже, как это будет осуществляться. Когда ты не руководишь процессом, то и не несёшь на себе всей ответственности. Таким слабакам, как я, это подходит. Перед тем, как надеть свою одежду, я напоследок заглянула в спальню Алексея. Небрежно застеленное постельное бельё, бежевых оттенков, должно было хранить его запах. Осторожно коснувшись щекой подушки, я убедилась, что не ошиблась. В этот аромат хотелось нырнуть, как в одеяло, закутаться и не вылезать». Нащупав под подушкой что-то твёрдое, я потянула и достала круглую, как летающая тарелка, пластмассовую штуку размером с котлету. От неё тянулся провод к часам на тумбочке. По нарисованным на них полукруглым знаком я догадалась, что это вибробудильник. Это открытие вернуло меня к мыслям о том, как должно быть тяжело живётся хозяину квартиры без звуков, музыки и элементарного ежедневного шума. Удобнее устроившись щекой на подушке, я закрыла глаза и погрузилась в мир запаха оставленного мужчиной, который мне нравился все больше и больше.